Дивиденды. Как бы ни кричали противники иностранных слов, как бы ни требовали все эти слова немедленно, вот прямо сейчас заменить на русские, сколько бы примеров ни приводили. Даже они про себя потихоньку знают, что взаимопроникновение языков не остановить. Какую область не возьми? Найдешь латинские, греческие, английские, немецкие, итальянские слова. Да вот хоть экономику взять. Прошли те времена, когда слово «прибыль» произносили шепотом. Слово «валютный» немедленно требовало продолжения спекулянт. А такое слово, как «дивиденд», вообще приводило в замешательство. О замешательстве, конечно, речи не идет, но ошибки случаются. Дивиденд. Последняя буква, между прочим, «д». Я не случайно это подчеркиваю. Есть проблема. Раз уж попало словечко в русский язык, приходится подчиняться его законам. То есть звонкий согласный на конце слова становится глухим. Да, но сначала надо все-таки объяснить, что такое дивиденд. Все очень просто. От латинского «дивидендус» – подлежащий разделу. Это доход, который получает владелец акции. То есть, по сути, дивиденд – это часть прибыли акционерного общества. А если у кого-то не одна акция, а то еще может быть, что и акция не одна, и предприятие не одно. Такой вот крупный акционер. Соответственно, и дивиденды он получает крупные. И вот тут еще раз внимание. Он получает дивиденды. Как мы уже выяснили, на конце в слове «дивиденд» пишется «д». А стало быть, у нас никаких других вариантов нет, кроме как получать «дивиденды». Глухому звуку «т» взяться там неоткуда. Никаких дивидендов. А дивиденды, они, конечно, чем больше, тем лучше».